Вошел в зал. Ричард стоял на пороге рядом с Джулией, которая, вытянув шею, пыталась высмотреть свободное местечко. «Я даже представить себе не мог, что здесь так много народа!» прокричал Ричард, стараясь перекрыть шум царивший в зале. «Вы точно хотите остаться в этом баре? Пойдемте, здесь очень мило. Вот увидите». По этому поводу Ричард испытывал некоторые сомнения. Место, в которое привела его Джулия, показалось ему прибежищем тех, кто пытается решить свои жизненные проблемы при помощи алкоголя. Музыканты на сцене принялись исполнять новую песню, и народ на танцполе зашевелился. Кто-то начал танцевать, другие направились к выходу или к барной стойке. «Давайте что-нибудь выпьем», — предложил Ричард, — «а потом поищем местечко, где можно сесть». Джулия согласно кивнула. «Конечно, пробирайтесь вперед, бар прямо перед вами». Протискиваясь через толпу, он предложил Джулии руку. Та без колебаний приняла ее. «Так значит, это он?» — спросила Эмма. Тридцативосьмилетняя жена Генри была блондинкой с зелеными глазами и обладала таким неотразимым обаянием, что отсутствие классической красоты не имело значения. Невысокого роста, круглолицая, Эмма постоянно и без всякого успеха испытывала самые разные диеты, хотя ни ее муж, ни его брат не имели представления, зачем она это делает. Окружающие и взрослые дети любили Эмму. Что касается Генри, то он обожал ее. Он считал, что женитьба на Эмме была для него просто подарком судьбы. Супруги прекрасно относились друг к другу, и, как они часто заявляли, у них совсем не оставалось времени для споров и ссор. Как и муж, Эмма отличалась острым язычком и имела обыкновение беззлобно подтрунивать над ближними. А какой она становится, пропустив пару рюмочек, тогда берегись, подумал Майк, под не будет конца. Майк понимал, что в данный момент, к сожалению, является собой прекрасный объект для насмешек. «Да, это он», — кивнул Генри. Эмма продолжала откровенно рассматривать Ричарда. «В нем что-то чувствуется, верно?» «Мейбл назвала его э -э, сексуальным», — сказал Генри. Эмма подняла палец с таким видом, будто Генри изрек истину. «Да, сексуальный, очень сексуальный. В нем есть какая-то странноватая, непонятная красота». Майк скрестил на груди руки и откинулся на спинку стула. Интересно, что же будет дальше? Я с тобой полностью согласен, заявил Генри. Ожидая заказа, Ричард и Джулия стояли возле стойки. Их лица были видны в профиль. Красивая пара, добавил он. Согласна, они выделяются на общем фоне, поддержала его Эмма. Как будто сошли со страницы журнала People, где рассказывается о самых шикарных парах мира. Кажется, будто они снимаются вместе в каком-нибудь фильме. «Ну, хватит, ребята!» — взмолился Майк. «Я вас отлично понял. Он красив, он чертовски привлекателен, он настоящий супермен!» Супруги удивленно посмотрели на Майка. «Да ничего такого мы не говорили, дружище!» — заявил Генри. «Мы просто сказали, как он выглядит!» Эмма перегнулась через стол и потрепала Майка по плечу. «Нет никаких поводов терять надежду. Внешность не главное в человеке!» По-моему, ты знаешь, почему у моего братца скверное настроение. Судя по выражению его лица, мы вряд ли сумеем ему помочь. — В самом деле, с невинным видом, — спросила Эмма, — я был бы вам очень признателен, если бы вы, вы оба оставили меня в покое. Весь вечер без остановки издеваетесь надо мной. — Но ты действительно удобная мишень, особенно с таким кислым выражением лица, — усмехнулась Эмма. — Ты, наверное, и сам понимаешь. Мы с Генри уже говорили на эту тему. «Если посмотреть на тебя со стороны, ты кажешься настоящим букой», — сказала Эмма, пропустив мимо ушей его слова. «Если ты не хочешь, чтобы этот парень увел ее у тебя из-под носа, нужно срочно изменить линию поведения. Будешь кукситься, как сейчас, прощайся со своей мечтой навсегда». «Значит делать вид, будто мне все безразлично?» «Нет, Майк, как раз наоборот, как будто ты хочешь, чтобы у нее все было хорошо». «Как же такое возможно? Будь ее другом? Я и есть ее друг? Нет, дорогой, в данную минуту тебя нельзя назвать ее другом. Настоящий друг должен был бы порадоваться за нее. Почему я должен радоваться? Тому, что она проводит время с другим мужчиной». «Потому что», — ответила Эмма непререкаемым тоном, — «это значит, что Джулия готова приступить к поиску того мужчины, который устраивал бы ее во всех отношениях. Ты понимаешь, что я имею в виду, хотя должна честно признаться, что нигде поблизости такого мужчины я не вижу». Она улыбнулась и снова прикоснулась к его плечу. «Ты на самом деле считаешь, что мы стали бы так подшучивать над тобой, если бы не были уверены в том, что вы с Джулией созданы друг для друга?» В это мгновение Майк понял, почему брат так любит свою жену, и почему он, Майк, любит ее. Конечно, любит по-братски, как и самого Генри. Ричарду и Джулии, наконец, принесли заказ. Бурбон для него и диетическую колу для нее. Ричард расплатился и, пряча бумажник, посмотрел на мужчину в дальнем конце бара. Тот крутил в руках бокал и казался погруженным в собственные мысли. Однако Ричард заметил, что незнакомец время от времени обеспокоенно поглядывает на Джулию. Он следил за ней, пока они не дожидались заказа, хотя и старался делать это незаметно. Ричард пристально посмотрел на него, незнакомец не выдержал первым и поспешно отвел глаза. «На кого вы смотрите?» Ричард — Ричард? – поинтересовалась Джулия. — Ни на кого, — ответил он, покачав головой, — просто на секунду показалось, что я увидел знакомое лицо. — Ну как, вы готовы потанцевать? Созрели, наконец? — Не совсем. Нужно допить бурбон. андрея одетая в черную кожаную мини-юбку и крошечный топик, потянула изо рта нить жевательной резинки и принялась от скуки скатывать ее в шарик, наблюдая за тем, как кобра допивает шестую порцию текилы. След за текилой он отправил в рот ломтик лайма, затем вытер тыльной стороной ладони губы и улыбнулся, сверкнув золотым зубом. Кобра прикатил на своем Харли к дверям парикмахерского салона в четверг утром. Хотя Андрея не знала его, Кобре, напротив, было известно ее имя, поскольку оно часто упоминалось в барах, где собираются байкеры, причем слава Андрея докатилась даже до Луизианы.